У Джека подкосились ноги. Он снова вцепился в волка, на этот раз, чтобы не упасть самому. Волк не обратил на это никакого внимания. Его глаза были широко открыты и сверкали оранжевым светом. Лицо исказили страх и отвращение. «Это шахта, Джеки!» Она была похожа на тот карьер, где велась открытая разработка Малибдена и на который они с мамой ездили смотреть года три назад – когда отдыхали в Колорадо. Была зима, я не каждый день катались на лыжах. Но однажды ударил такой мороз, что катание на лыжах пришлось отменить. И тогда они решили поехать на автобусную экскурсию в маленький городок Сайдуиндер, невдалеке от которого велась разработка молибденовой руды. «Именно так я представляю себе гиену огненную Джеки», сказала тогда мама. И ее лицо... Когда она смотрела сквозь замороженное окно автобуса, было задумчивым и печальным. Я надеюсь, что эти места когда-нибудь закроют. Все подобные места, ведь они разрушают землю. Да, это настоящая гиенна. Большие плотные клубы дыма вырывались из глубины шахты. Ее края были покрыты толстыми слоями ядовито-зеленой металлической пыли, Шахта имела около полумили в диаметре. Ведущая вниз дорога кружила по спирали вдоль ее краев. Глубоко внизу Джек увидел фигурки людей, снующих взад-вперед по этой дороге. Наверное, это была тоже тюрьма вроде дома солнечного света. А эти люди внизу – заключенные и их надсмотрщики. Заключенные были впряжены в тележке двое, Тележки наполнены большими кусками зеленой маслянистой на вид руды. Их лица были искажены от боли. Их лица были черны от пота и грязи. Их лица были красны от напряжения и крови. Солдаты следовали за ними по пятам, и Джека передернуло от отпрощения. Это были не люди. Их нельзя было назвать людьми. Все они были горбатыми и сморщенными, на руках у них росли когти, Длинные заостренные уши торчали вверх, как у мистера Спока. «Да это же тролли!» — подумал Джек. «Тролли и горгульи!» «У мамы была книжка, она читала мне про них каждый вечер и показывала картинки. Я думал, что знаю про всех чудовищ, какие только водятся на земле, но она перестала читать, когда мне однажды приснился кошмар, и я намочил кровать. Так значит, они являются отсюда...» Интересно, видел их кто-нибудь из взрослых, путешествовавших в долинах? Думал ли о том, что ему мерещится ад? Но ад им не мерещился. Каждый тролль держал в руках плетку и сквозь скрип колес и треск крошащегося под ударами молотов камня. Джек слышал свист рассекаемого ими воздуха и звонкие удары. Пока они с волком смотрели вниз, одна из упряжек, остановилась почти у самой вершины спиральной дороги. Люди стояли, низко опустив головы, тяжело переводя дыхание. Натянутые до предела жилы выступили на их шеях. Ноги дрожали от напряжения. Подгонявшие их чудовище, отвратительное морщинистое существо в странной одежде, длинная полоска грязной ткани, туго обернутая вокруг ног, с неровными клочками редких жестких волос, растущих вдоль позвоночника. Достала из-за пояса свою плетку и опустила ее сначала на одного, затем на второго человека, прикрикнув на них на непонятном языке таким высоким и пронзительным голосом, что Джек испугался за свои барабанные перепонки. Он увидел колючки из серебристого металла, такие же украшали плетку Осмонда. Рука одного из заключенных бессильно повисла, а на шею другого лег ярко-красный рубец. Их кровь казалась черной в желтоватой мгле. Чудовище визжало, тараторило, и его плоская серая рука извивалась, как телефонный шнур, когда оно крутило свою плетку над головами рабов. Последним судорожным усилием люди выкатили тележку на ровное место. Один из них в изнеможении упал на колени и, движущаяся по инерции, тележка ударила его по спине, заставив растянуться в грязи. Одно колесо проехало по нему. Джек услышал хруст ломающегося позвоночника. Это было похоже на выстрел из стартового пистолета. Тролль взвизгнул от ярости, когда тележка покачнулась, а потом перевернулась, вывалив свое содержимое у самого края шахты. В два прыжка он приблизился к упавшему и занес над ним плетку. В этот момент умирающий поднял голову и посмотрел прямо в глаза Джеку Сойру. Это был Ферт Джанклау. Волк тоже увидел его. Волк и Джек схватились друг за друга и перенеслись назад. Они снова находились в узком закрытом пространстве в кабине туалета, и Джек едва мог дышать. потому что волк прижимал его к себе с чудовищной силой, и один его ботинок почему-то был мокрым. «О, бог ты мой!» Вернувшись из долин, он каким-то образом умудрился попасть ногой в унитаз. «С Конаном-барбаром, наверное, такого никогда не случалось», раздраженно подумал Джек. «Джек, нет! Джек, нет! Шахта! Это шахта! Нет, Джек! Нет!» «Успокойся! Успокойся, волк! Мы вернулись!» «Нет, нет, нет...» Волк резко оборвал свои причитания и медленно открыл глаза. «Вернулись?» «Клянусь тебе прямо здесь и прямо сейчас, так что отпусти меня. Ты переломаешь мне все косточки, и к тому же моя нога застряла в этом чертовом...» Дверь душевой с грохотом распахнулась. Она с достаточной силой ударилась о внутреннюю кафельную стену, чтобы узорчатые стекла разлетелись в дребезге. Затем с такой же силой распахнулась дверь кабинки. Энди Орвик бросил внутрь презрительный взгляд и произнес два злых, обидных слова. «Вонючие педерасты Он схватил ничего не понимающего волка за ткань рубашки и вытащил его наружу. Штаны волка зацепились за металлический стержень, на котором висела туалетная бумага, и вся конструкция сорвалась со стены и разлетелась, расколовшись. Освобожденный рулон бумаги, разматываясь, покатился по полу. Орвик толкнул волка в сторону раковин, которые находились как раз на высоте его яиц. Волк взвыл от боли и опустился на пол, зажав руку между ног. Орвик повернулся к Джеку, и в это же время в дверях показался Сани Зингер. Он подошел к Джеку и схватил его за шиворот. «Ну что же, в гоме начал было Зингер, но продолжить ему не удалось с тех пор как они с волком попали сюда сани зингер постоянно крутился у джека перед глазами сани зингер со своим хитрым темным лицом так хотевший стать похожим на преподобного гарднера хотя бы настолько насколько это возможно сани зингер пригвоздивший к джеку прелестное прозвище сопляк сани зингер которому, несомненно, принадлежала идея помочиться на их постели. Джек выбросил вперед свой правый кулак, не закручивая удар в манере гекобаста, а двигая сильно и точно, с локтя. Кулак встретился с носом Зингера. Раздался довольно громкий хруст. На мгновение Джек почувствовал удовлетворение. Его надменный противник наконец-то потерпел поражение. «Вот — Вот так-то! — крикнул Джек. вынимая ногу из унитаза. Широкая улыбка расплылась по его лицу. Он повернулся к волку и попытался мысленно сказать ему. «Мы не делаем ничего плохого, волк. Ты сломал руку одному ублюдку, я разбил нос другому». Зингер со стоном отступил назад. Кровь сочилась сквозь его прижатые к лицу пальцы. Джек шагнул из кабинки, держа кулаки на уровне груди. но просто вылетый Джон Салливан». «Я предупреждал тебя, чтобы ты оставил меня в покое, Зингер, а сейчас я собираюсь научить тебя произносить «Аллилуйя». «Гек!» — закричал Санни. «Энди! Кейси! Кто-нибудь!» «Ты выглядишь испуганно, Зингер!» — сказал Джек. «Не знаю даже почему». И в этот момент что-то похожее на мешок кирпичей опустилось ему на шею, впечатав лоб в зеркало над раковиной. Будь это стекло, оно непременно разбилось бы, но зеркала были сделаны из полированной стали. В доме солнечного света все было предусмотрено для того, чтобы сократить количество самоубийств.